Глава девятнадцатая. Комната Пандоры. Двадцать два часа сорок семь минут. После того как подлеца Гензели не удалось отыскать в близлежащих придорожных канавах, человек в черном втайне лелеял надежду, что вампир, как и полагается запойному алкоголю, валяется там. Он впервые пожалел, что рано сделал мальчика курьером. Нет, поступил-то он правильно. Другое дело, что Гензель не просёк всю важность момента и раскис, как осенняя капуста в бочке. Эта скотина позорно сбежала и по ходу своего бегства, возможно, создаст ему серию вялотекущих проблем, траблов, как говаривал покойный мальчик.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 девственно нетронутым. Вот этого не с мальчиком не продумали. Когда псы начали расследование, нужно было не миндальничать с ними, а методично уничтожать одного за другим. Подумать только, всё шло как по маслу. И вот на тебе, в последнюю секунду начало тормозить.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 установить спиритическую связь с посланцем к тому же гебель второго подряд участника rs обязательно привлечёт ненужное внимание прессы чем занять себя чтобы убить время в ожидании можно по армейской привычке снова пойти в подвал где в одном из закутков он оборудовал себе тренажёрный зал вероятно так он и сделает А пока надо заглянуть в запертую комнату с традиционным обходом. Войдя из кухни в кабинет, отец Андрей извлёк из ящика стола заранее приготовленный шприц с семью ампулами. Ключ от комнаты он стал носить на тонкой шейной верёвочке. Это ожерелье человек в чёрном не снимал даже во время сна. Из комнаты Не доносилось никаких звуков. Он постоял минуту, прислушиваясь. Дверь хищно клацнула замком. Изнутри слышалось ровное дыхание, прерываемое судорожными всхлипами. В трубе. Это хорошо. Однако ещё одна инъекция не помешает. Необходимо, чтобы они вели себя тихо. Хоть дом и стоит на чуби.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 Отец Андрей склонился над Мэрилин Монро, ловко сделал ей инъекцию в белоснежную руку. Кинозвезда была самым беспокойным участником группы, во сне то постоянно рыдала, то кого-то звала, а иногда плакала жалобным, полудетским плачем, похожим на навязчивое мяуканье. Франкенштейна, как и Дракулу, он колол, втыкая иглу прямо в середину сердца.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 когда в комнате окажется седьмая жертва какая разница их не ждут дома они же и так давно мёртвы человек в чёрном машинально пересчитал тела слева направо как и планировалось палач блудница дракон мертвец ведьма вурдалак Все на месте. Пустоит только последний матрац, предназначенный для седьмой сестры дьявола, чернокудрой и злобной красавицы Лилит, когда-то соблазнившей Адама в райских кущах. Поочерёдно введя всем пленникам успокоительное, отец Андрей выключил свет и вышел из помещения, не закрывая его на ключ.